Сказка для совсем взрослых. Иван Царевич попал в камеру под вечер. Камера была большой, и в ней уже сидело полно нечисти. Как и положено, он поздоровался с порога и прошел к свободной шконке. Когда глаза привыкли к полумраку, он увидел в камере много знакомых. — Вапушка, яга, привет! За что тебя замели? — Ой, Ванюша, и не спрашивай. — Издеваешься над пожилым человеком. Шуют мне дело об уклонении от налогов. По их версии, я специально к своей избушке приделала курьи ножки, чтобы налоги не платить. — А при чем тут курьи ножки к налогам? — Дмитрий, они говорят, что я из недвижимого имущества с помощью ножек сделал движимые. — А за движимые, как известно, платить налог не надо. — Понятно. — А тебя, Качей, за что посадили? — А ни за что. — Так уж и ни за что. — Но сам по сути вызывает меня в пенсионный фонд и говорят. — Ну что ж ты, старик, удумал? Бессрочную пенсию у государства хочешь получать. А что ж мне делать, — спрашиваю, — если я бессмертный? — Значит, так говорят, либо ты от пенсии добровольно отказываешься. Тебе деньги все одно не нужны, и так целыми днями над златом чахнешь. — А ты им сказал, что от пенсии ни в жизнь не откажусь. Ситуация сейчас в мире нестабильная. Они тогда говорят, ну раз ты по-хорошему не хочешь... — Короче, вызвали ментов. — Полицейских. — О-о-о. Они меня сюда в момент пристроили. Говорят, ты пока, старик, здесь посиди. А мы поищем волшебное яйцо с иголочкой внутри. Ну, а коль найдем, ты у нас не только от пенсии откажешься, но и зла ты нам все отдашь. Тоже будь уверен. — Горенович, а ты здесь с какого перепугу? — Да я, Вань, политический. — В смысле? — Да. Какие-то пираты выпустили водку, Горыныч, а мне отчислений шиш, но ну, обидно стало. Вот я и пошел к думе с плакатом «Деньги на бочку». Стою себе один, чего не боюсь, так как по закону у меня одиночный пикет, тут меня и повязали. А в отделении объяснили, что поскольку три головы-то это уже не одиночный пикет, а не санкционированный митинг. «Да, не повезло тебе». А вот скажите мне, друзья, что здесь делает серый волк? Что делает, что делает? Дрыгнет. Это я вижу, но как он здесь оказался? Пытался чиновник куда её девёт, чтобы её включить в Красную книгу. Как ещё и за реш вид? Зачем это ему? Для понтов, что ли? Да теча. Если волков занесут в Красную книгу, так на них же охота будет запрещена. Да видно мало да вот чиновник его и стал в полиции. Кстати, не касатик, ты всё на себя распречиваешь. Вступила в разговор Бабе-Яга, а сам-то ты как на кичу попал. Ты, шатки царевич, у тебя и положение, и связи не то что мои гольпликетные. Эх, Яга, у меня по нынешним временам самые страшные статьи. Тут уж царевич не царевич, отвечать придётся. Убийство, охнула Баба-Яга. Хуже, гораздо хуже. Сексуальные домогательства. На меня заявила царевна-лягушка. Так сколько же лет прошло? Здесь недавно. Короче, она написала, что я её запугал стрелами, потом набросился на неё и поцеловал. Якобы она была тогда резко против, так как состояла в серьёзных отношениях с ёжиком. Такая ночь потом превратилась в красивую девицу. Но сказки всё это, ни в коем она не превратилась. Как была жабой, так и об и осталась. — А чего ты к ней тогда с поцелуями полез? — Да не лез я ни с какими поцелуями. Сама подумай, чтобы я и жабу целовал. Просто стрелу поднял и к отцу вернулся. Остальное наши сказочные журналисты выдумали. В этот момент дверь камеры приоткрылась, и конвоир гаркнул. — Иван, который царевич, к следователю!